Глава 18 «Что?» От неожиданности подаюсь вперёд. Даже не заметила, когда секретарша успела поставить передо мной зелёный чай, и я едва не опрокинула чашку с заварочным чайником со стола. в морщится от моей реакции, будто рассчитывал на что-то иное. Впрочем, окажись на моём месте другая девушка, возможно, она бы пищала от восторга. Но я вовсе не уверена, что готова принимать подобные решения еще до развода. Еся, ты выглядишь так, словно я предлагаю тебе испытать на себе новый вирус Оспы. Смотрит на меня с досадой. Не переживай. Мне просто нужен фиктивный брак. От тебя потребуется только роспись в ЗАГСе, ну и развод с Калугиным, естественно. Тебе? Недоуменно вопрошаю. Фиктивный брак? Я, конечно, подозревала, что мне нужно будет как-то отблагодарить Глеба. Может быть, бутылочкой коллекционного высокоградусного напитка из тех, что дарят богатым, потому что у них и так всего достаточно. Либо посвятить ему свою докторскую или назвать в его честь какую-нибудь глазную болезнь. Но брак? Глупость какая-то. Неосознанно хмурюсь, не понимая, зачем ему брак со мной. У такого мужчины, как он, должна быть женщина, готовая ради него на всё и я не сомневалась, что она у него имеется. «Да, мне нужен фиктивный брак. Сейчас жениться ради долга и счастлива я не готов». Развеивает туман Глеб, и, кажется, до меня начинает доходить, почему его выбор пал на меня. Я не стану предъявлять претензий, когда всё закончится. А фиктивный брак обязательно придёт к логическому завершению. Но, к сожалению, обстоятельства таковы, что мне нужен штамп. С трудом перевариваю сказанное. Ничего не соображая, тру виски. зачем? тихо уточняю. У Глеба нет особого желания разговаривать на эту тему. У меня есть сын. В виде, как расширяются от удивления мои глаза, он качает головой. Я не знал о нём. Я вглядываюсь в лицо Глеба, ожидая найти там некое подобие радости, потому что у меня от одного слова сын Сердце замирает. Но ничего похожего на восторг в его глазах не обнаруживаю. Только растерянность и даже досада человека, который привык всё контролировать. И никак не планировал, что его ребёнок родится от случайной связи. Вспоминаю слова, что он мне говорил совсем недавно, в клубе, про мою семью и его мечты. Знал ли он тогда об этом ребёнке? У меня была интрижка с одной девушкой. Он морщится, как от головной боли. Моделью. Она забеременела, родила, ничего мне не сказав. Но почему она скрыла от тебя беременность? Калугин научил меня никому не доверять. И сейчас Глеб кинул мне в руки очень запутанный моток ниток, концов которой я пока не нахожу. Он недобро ухмыляется. И это ещё одно выражение, которого я раньше у него не видела. Циничное и холодное. Понятия не имею, о чём она думала. Возможно, хотела выдать его за плод любви от кого-то побогаче. Не знаю. Он неопределённо пожимает плечами. Но, наверное, идея не прокатила. Родив, она сразу отдала ребёнка матери и забыла про него. Продолжая кутить. Марьяна злоупотребляет наркотиками. Сильно. Как врач, я тут же напрягаюсь. А ребёнок, он здоров? Здоров. Глеб опускает тёмные ресницы, и я не могу рассмотреть выражение его глаз, но мне кажется, что он не договаривает. Её мать сама ко мне пришла, бабушка Тимофея. Она болеет, опасается, что ей недолго осталось, поэтому рассказала мне всё. Сама не хочет, чтобы ребёнок жил с дочерью, зная её разгульный образ жизни. Редкие встречи Марьяны с сыном заканчивались всегда ужасно. «Мне очень жаль». Тихо произношу, но мои слова обращены не к Глебу. К ребёнку. Забытому, ненужному. Матери с зависимостью. И отцу, который ещё не свыкся с мыслью, что стал родителем. В груди расползается чёрная удушливая тоска и иррациональная зависть. Обиды на мироздание. До боли прикусываю нижнюю губу, чтобы не высказать Глебу всё, что думаю, о той холодности, с которой он рассказывает о своём ребёнке о том, как долго я мечтаю забеременеть. Но это нечестно. Наверное, нечестно. Я не вправе его винить в том, что не могу подарить жизнь, а у него это получилось нехотя. По щелчку пальцев или других мест. Я не хочу оставлять на её попечение сына, но за Марьяной стоит какой-то богатый ухажёр, её спонсор. Сейчас ребёнок у меня с бабушкой, но это временно. Завтра Марьяна придёт и может его забрать. А я боюсь, что она просто искалечит ребёнка. И на суде я смотрелся собой благонадёжнее, будучи женат. Он говорил обо всём так холодно и отстранённо, словно вовсе не считал ребёнка чем-то особенным. Просто так сложились обстоятельства. Он отец. И как нормальный человек не собирается оставлять сына на неблагонадёжной матери-наркоманке, наверняка приторговывающей своим телом. Думаешь, она не отдаст тебе сына? Спрашиваю, не понимая мотивов этой женщины. Что ей руководит? Какая мать способна бросить собственного ребёнка, лишить его тепла и защиты? Уверен, ей движет лишь корысть, и она будет торговаться до последнего за Тимофея. Поэтому скажи мне, Еси, ты поможешь мне, или я слишком о многом тебя прошу? Глеб поднял на меня прямой, пробирающий до костного мозга взгляд. Тяжёлый, ожидающий и изучающий. Я знала, что могу отказаться, стать и уйти. Но продолжала сидеть, словно вросла в мягкое кресло. И не сомневалась, что Глеб поможет, даже если я откажусь. Но разве это будет справедливо? А ещё меня терзала судьба этого ребёнка. От его имени тепло растекалось по венам, согревая. Тимошка. Маленький беззащитный мальчик. «Помогу». Соглашаюсь, с удивлением отмечая, что внутри не возникает никакого протеста. «Хорошо. Он неожиданно поднимается. Поехали. Я вас познакомлю».